Глава 29. Первая комиссия. На другой день после всех этих тестов и анализов меня вызвали на комиссию. Я играл в заводских в шахматы, когда в палату заглянула старшая сестра и позвала меня. Юрий Александрович, на минуточку. Старшая медсестра привела меня в большую комнату, где стоял длинный стол А за столом сидели Лунц, Сопляк и одна из женщин-врачей, входящих обычно в свиту Лунца. Лунц предложил мне сесть за этот же стол и стал задавать вопросы. Все они касались моего преступления. Я объяснил комиссии цель и способ моего выхода в море точно так же, как говорил на следствии в КГБ. Вопросы и реплики членов комиссии были настолько серые, что я не запомнил ни одной из них. сказали, что комиссия шла не на полном серьёзе. После этого у меня появилось тревожное чувство. Я опасался, что эта первая комиссия лишь формальность, после которой я останусь в институте ещё минимум на месяц. Скоро мои опасения полностью оправдались. На обходе Сопляк сказал, что я оставлен до следующей комиссии. На это я возразил, что уголовно-процессуальный кодекс ограничивает срок экспертизы одним месяцем. и в знак протеста объявил голодовку. Голодовку я держал три дня. На четвертый меня предупредили, что если я не прекращу голодать, то меня будут кормить насильно через шланг. О таком виде кормления я раньше ничего не слышал, но Белов и Завадский, оба находившиеся в заключении уже не в первый раз, подтвердили, что такое кормление тюремщики действительно применяют. «Раздерут вам шлангом внутренности, будете потом всю жизнь язвой желудка мучиться». заметил Белов. Я понял, что голодовка, о которой ничего не знают за стенами тюрьмы в СССР, не метод борьбы. Когда позднее меня вызвал Сопляк и стал уговаривать прекратить голодовку, предлагая выполнить кое-какие требования, я согласился. Я согласился находиться на экспертизе ещё месяц, но не более. Администрация в свою очередь обещала добиться присылки оставшихся у следователя моих денег. а также зимних вещей из моей Ленинградской комнаты. Когда я вернулся в палату, ушлые бабки сразу меня накормили. За 3 дня я очень ослаб и стал практически неработоспособен, зато приобрёл опыт. Этот опыт заполнил пробел в моём познании самого себя. Раньше я не знал, сколько дней мой организм смог бы сохранять работоспособность тела без питания. Не жизнь, а именно работоспособность. Голодание было возможно в условиях моего будущего побега, и я должен был знать, какое время я смог бы продолжать бежать без пищи. Теперь этот срок я узнал. Ещё одна цель была у моей голодовки посредством поста укрепить свой дух. Этой цели я достиг. Дух окреп, хотя тело и ослабело. Удавить творить моё требование насчёт пересылки денег администрации института было не трудно. Скорее сопляк сообщил, что мои деньги пришли, и я могу заказать на них продукты. Я попросил медсестру купить масло и колбасы. За завтраком угостил моих друзей по несчастью. Особенно мне хотелось подкормить неязы дедабаша, потому что он был страшно худой. Когда дедабаш раздевался, то скорее походил на скелет, чем на живого человека. Я сам много голодал и видел других голодающих. Но никогда раньше не замечал на плечах у очень худого человека оголённых ключиц. У Дадабаша же они выделялись особенно. Я спрашивал у него, почему он такой худой, но никакого удовлетворительного ответа не получил. Наверное, он сидел в карцере, но рассказывать об этом не хотел. Ни язы дидабаш называл себя крестьянином. 3 года назад он нелегально перешёл советскую границу, чтобы поступить учиться в СССР. Его поймали, отдали под суд и дали 8 лет за шпионаж. Он сидел в потёмье, в отделении для иностранцев и все эти годы делал там шахматные фигурки. Когда прошло 3 года, Ниязы была предложена свобода. Мы переквалифицируем ваше преступление по статье обыкновенный переход границы до 3 лет, а вы примите советское гражданство, предложил ему тюремный начальник. Ниязы отверг это предложение. Тогда его направили в институт имени Сербского. Там он вёл себя осторожно. Хотя знал русский язык достаточно для того, чтобы читать книги и беседовать с нами на любые темы, политики он не касался и с врачами разговаривать по-русски отказывался, требуя переводчика. Мне было приятно, что ему особенно нравились произведения Писемского, одного из моих любимых авторов. Легенда, которую нам рассказал дедабаш, казалась мне малодостоверной. Вряд ли он был простым крестьянином. Даже после тюрьмы и голодовки он все еще был очень красив собою и имел привычки интеллигентного человека. Однако Завадский защищал его версию, утверждая, что на Западе любой крестьянин выглядит как интеллигентный человек. Кем бы Додобаш не был на самом деле, для меня не важно. Важно то, что мы с ним были в одинаковых условиях, то есть были друзьями по несчастью. а также то, что мы одинаково смотрели на многие вещи. Недаром любили одного и того же писателя, хотя принадлежали к разным народам и разным религиям.